Глава 20. Обязанностей как зама по боевой было не так, чтобы очень много, но они были. И совмещать их с лекциями и семинарами в местном генштабе было ой как непросто. И все же я справлялся. Больше того, общение в качалке позволило мне наращивать базу потенциальных источников. Я все больше узнавал, чем живут бойцы, какие есть проблемы, что их беспокоит. Под конец первой недели я вышел даже на Камиля. Он оказался крепким орешком. Кажется, он первый, кто заподозрил мой истинный круг обязанностей. Осознав это, я даже предположил утечку среди местных. Но первая проверка опровергла возможность этого. Офицеры, которые учились у меня, были вполне надежны. Поэтому я проверил уже самого Камиля. И выяснил, что у него не было точной информации. Он просто перестраховывался. Я старался сделать так, чтобы до него доходило максимум данных о моей компетентной работе в качестве зама по боевой с разных сторон. Плюс осторожно пустил слух, что местных я готовлю к тому же, к слаженной работе с нашими подразделениями. В этом мне неожиданно помог Майк. Он действительно оказался вполне надежным парнем. Чтобы убедиться в этом, мне пришлось понять его систему ценностей, которая оказалась крайне своеобразной. Он очень прохладно относился к национальным государствам как таковым, считал их инструментом защиты интересов элит, которые простому смертному «дорога заказана». Он также думал, что будущее за конторами вроде нашей, которые постепенно должны сформировать новую элиту, и видел в этом свой шанс. Еще он был неисправимым авантюристом и адреналиновым наркоманом, но при этом ценил свою жизнь. Как-то он признался мне, что настраивается на карьеру личного охранника в рамках нашей организации. А уж когда узнал, что у меня первый спецуровень, уровень доверия с его стороны резко возрос. Он осторожно выспрашивал у меня, что и как. Я же честно рассказывал все, как было, чем заслужил еще большую благодарность с его стороны. В отличие от Майка, Камиль действительно оказался источником, только не совсем противника, а, как было с директором, своих же госорганов. Он попался классически, на связи. Даже в этой реальности проблемы органов оставались общими, и одна из них системная – это связь. Конечно же, я не стал его обличать или сдавать. В той ситуации это было совершенно невыгодно но мысленно поставил себе галочку о том, что уже слетал не зря. Под конец второй недели прилетел Ваня. Геннадий, к его чести, не стал со мной играться и через своего помощника предупредил меня об этом. Так что в день, когда ждали очередной борт, я вместе с группой встречающих отправился на аэродром. С нами ехали ребята, которые попадали под ротацию. Настроение среди них было самое приподнятое. Все последние дни напряжение продолжало нарастать, и народ гадал, пронесет ли или придется повоевать как положено. Ивана среди прибывших я узнал не сразу. Он отпустил короткую бородку, и, надо сказать, она ему шла. Еще он заметно раздался в плечах, а его лицо приобрело еще большую суровость. Всю эту картину дополнял новый тактикульный камуфляж. Он будто стал старше на пару лет. увидев меня, Он сдержанно улыбнулся и помахал рукой. Я помахал в ответ. Когда он подошел ближе, он поставил на землю свои баулы, и мы крепко обнялись. «Серег, первым заговорил Ваня. Спасибо, что приехал встречать». «Блин, ты о чем вообще?» – удивился я. «Как я мог пропустить?» Ваня поднял сумки и почему-то со смущением поглядел на меня. «Да я все гадал, захочешь ли ты меня видеть?» – сказал он после чего сжал скулы и выжидающе посмотрел на меня. Только теперь я вспомнил про обстоятельства нашей предыдущей встречи. «Блин, ну ты о чем вообще?» Я всплеснул руками. «Это был мой выбор, не твой. Свинство, конечно, со стороны руководства, что тебя туда засунули. Ну да и фиг с ним». «Я записался на следующий год. На спец», — выпалил Иван. «Хорошо», — ответил я, вздохнув. «Хорошо», — ответил я, вздохнув будет время подумать». «Да просто раньше потоков не будет», – ответил он. «А на твой я уже пролетел». За разговором мы дошли до УАЗика. Я помог Ване закинуть баулы в багажник, после чего сел за руль и завел движок. «Ирина сказала, ты заезжал», – сказал я, чтобы сменить тему. «Как они там?» «Молодец она», – улыбнулся Ваня. «Сынишка растет. Здоровый пацан уже». Как только я помог Ване обустроиться и сориентироваться на местности, Толя прислал посыльного с просьбой зайти к нему. Конечно, можно было бы и сообщение на телефон сбросить, даже без текста. Одно эмодзи. Но руководитель операции перестраховывался в вопросах секретности. Молодец. Оставив Ваню решать хозяйственные моменты, я направился в штаб. Толя был в кабинете один. Значит, речь зайдет об основной работе. «Иначе бы собрал всех командиров», – с досадой подумал я. И был неправ. «Готовится заварушка», – с порога заявил он, указывая на свободное кресло у его стола. Я спокойно занял предложенное место. «Она уже несколько недель готовится», – резонно заметил я. «А теперь вышла на финишную прямую», – вздохнул Толя. «Дроны что-то разглядели», – догадался я, вспомнив, что сегодня были запуски. Угу". «И не только», – кивнул Толя. «Мы же разведкой тоже занимаемся». «И не только вы», – мысленно проговорил я, вспомнив Камиля, но вслух произнес. «Когда?» «В любой момент. Вот что плохо. Скорость рассчитывали». «Не в этом дело», – Толя махнул рукой. «Мы не видим всего. Очень продвинутая система маскировки, но то, что вскрыли, впечатляет. Сколько народу? Тысяч пятнадцать». Я присвистнул. Направление главного удара. Думаю, Тамбукту все-таки. Очень символичная точка. Согласен, кивнул я. Город был столицей непризнанного государства во время восстания туарегов. Контроль над ними будет означать слабость центральной власти и, главное, слабость нашей поддержки. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Ты знаешь политику нашей компании, продолжал Толя. «Руководство должно быть на месте». «Но кого-то надо оставить здесь», — заметил я. «Удар по столице деморализует еще больше, чем временная потеря Тамбукту». «Само собой», — кивнул Толя. «Тут остается батальон и часть местных, которых успели подготовить. Из лучших, чтобы ты понимал. Тылы будут прикрыты». «Когда выдвигаемся?» — спросил я. «Ты? Через час. Когда я? Пока не знаю». «Будет зависеть от развития ситуации». «Задача?» – спросил я. «Помогай командирам батальонов», – ответил Толя. «Будь рядом, когда надо будет принимать сложные решения». «Есть!» – кивнул я, поднимаясь. Толя посмотрел на меня внимательно, потом улыбнулся и сказал. «Серег, все-таки ты стопроцентно наш человек». Я кивнул и улыбнулся в ответ. Ваня получил командование взводом. Неплохо. Обычно новичков, даже с отличным послужным списком, не ставили выше сержантских должностей, а то и просто давали приобрести боевой опыт рядовым штурмовиком. Значит, кадровики увидели в ванне большой потенциал. И он старался его оправдывать изо всех сил. Когда я собирался, он как раз знакомился со своим подразделением. Поэтому я не стал его дергать.